Когда наша миссия будет закончена, ну, если он привезет нас обратно во Францию, тогда тогда мы посмотрим. Тут приятели доехали до гостиницы «Герб Англии», где поужинали с большим аппетитом. Вслед за тем они немедленно отправились на пристань. Брик уже готов был поднять паруса. На палубе его они увидели Мардаунта, который нетерпеливо шагал взад и вперед.